Глава 46. Нурен проследил за моим взглядом и решительно слез с ездовой курицы. — Ты куда? — воскликнула я. — На разведку, — ответил парень. — И не кричи, спугнешь. — Ты сдурел? — ахнула я. Нурен округлил глаза, и я повторила громким шепотом. — Ты сдурел? Тебя там сожрут, а я потом рассказываю императору, что совершенно не виновата в смерти его любимого племянничка. И я решительно полезла на землю останавливать этого ледяного балбеса. Издавая курица с любопытством наблюдала за моими попытками исключительно изящности выпасти седла. Обе курицы, если честно. В конце концов, пернатая скотина жалилась и уселась на землю, но очень резво уселась так, что я даже тихонечко взвизгнула, за что получила новый сердитый взгляд от Норана и ехидное кудахтанье от гужевого транспорта. «Я вообще-то боевой маг», — заметил Маркус, когда я поднялась на ноги, отряхиваясь. «И что теперь? Это делает тебя неуязвимым и бессмертным?» Вместо ответа боевой маг закатил глаза и решительно направился в сторону кустов. Я не менее решительно кинулась за ним и вцепилась в локоть. «Не ходи!» — требовательно шептала я. «Там наш диплом!» — сопротивлялся Норан. «Трупам дипломы не нужны!» — настаивала я, упираясь ногами в землю. Парень посмотрел на меня как-то по-особенному, как-то озорно, улыбнулся и щелкнул меня по носу. «Трусишка!» Я ахнула от возмущения и выпустила локоть своего жениха. От неожиданности, да. И этот гат рванул сквозь кусты с какой-то ледяной дубинкой наперевес. «Стоять!» — пискнула я. Поскольку заросли оказались ну очень густые, изящно их преодолеть парню не удалось. А потому ломился он, как отряд радиазусов, в любимую бабушкину сокровищницу с антикварным хрусталем. В общем, даже если бы по ту сторону кустов было какое-то животное, оно бы сбежало я бы на его месте точно сбежала, поэтому без особых колебаний пошла за Маркусом в любезно оставленный им пролом в зарослях, строго наказав ездовым курицам ждать нас здесь и не геройствовать. Каково же было моё удивление, когда я застала парня, сидящим на курточках у корней дерева, с очень странным видом, нечто средним между задумчивостью и умилением. «Что там?» — спросила я, подходя к парню. «Сама посмотри», — ответил он, отстраняясь. В неглубокой норе под корнями жались друг другу три крошечных котенка мантикоры.